1 июля Пожары давно прекратились. Улицы и дома умылись несколькими проливными дождями, но все равно на многих витринах, окнах или уже никому не нужных рекламных баннерах виднелись грязно-серые разводы от пепла. Пустынные улицы, сброшенными, как попало, автомобилями, все еще витающий неприятный запах, кричащий о царящей здесь смерти, и мелькающие одинокими фигурами нервные люди, которым не повезло выжить. Никто не стремился к общению и неожиданным встречам. Все предпочитали безопасное одиночество. Мы бродили по центральному универсальному магазину города. Кишару я добавила прицепы и сейчас методично нагружала его необходимым. Набрала еще кучу вещей, белья, мыла и шампуня. Все, что попадалось под руку, мы с Лизой и Федом тащили к себе домой. В жизни все пригодится, а места в двух моих домах хватит. Зимнюю одежду, обувь, посуду и даже кое-что из мебели, хотя за ней мы делали отдельные вылазки, очень редко, и если выезжали, то домой возвращались, забитые до отказа. Пока нам везло, и мы не нарвались на неприятности, но плохие предчувствия ворочались недовольным зверем в душе. Сегодня меня уговорила поехать Лиза, она хотела найти качели, чтобы повесить их перед домом и книги. Я тоже к своему стыду не подумала, что ребенку учиться надо, а я даже не позаботилась об этом, мама называется. В итоге мы набрали книг, учебников, канцелярских принадлежностей и кучу сопутствующих товаров. Я уже хотела уходить, когда заметила ювелирный магазин. Деньги обращаться еще долго не будут, если вообще будут, а вот золото и камешки обязательно, возможно, через несколько лет. Поэтому за полчаса выгребла все из магазина и с внушительным пакетом в руках направилась на выход. Лиза крутилась неподалеку, пока я засовывала драгоценный пакет в машину, но, внезапно вскрикнув, замолчала. Фед зарычал, но он оказался закрытым в машине, а я кинулась искать свою девочку. Метрах в десяти от машины увидела здорового мужика, который, держа Лизку за волосы правой руки, тащил ее по земле, словно куклу, не обращая внимания на попытки девочки освободиться и жалобный плач, а в левой держал здоровущий тесак. Я заорала, Лиза закричала. «Мама!» мужик обернулся всего на мгновение, но его бессмысленный тупой взгляд рваная грязная одежда и заросшее лицо сказали обо всем тут невозможно договориться или лезть в драку его мозг поврежден болезнью, а намерения, судя по тесаку в засохшей крови самые очевидные Трясущимися руками достало ружье из багажника под отчаянный лай федора в салоне требующего его выпустить потом ближе подбежала к мужику, который все быстрее удалялся от меня волочать девочку за волосы по земле. Прицелилась ему в спину и выстрелила. Один раз, другой. Словно в замедленной съемке я смотрела, как он дернулся, выгнувшись и упал лицом на асфальт. При этом взмахнул руками, но так и не выпустил волосы ребенка. Мгновение длиною в жизнь, и они лежат на земле, а я продолжаю стоять и тупо пялиться на кровавое пятно, расплывающееся на спине похитителя. Вернулись звуки, затем ощущения. Заныло плечо от отдачи и я, быстро перебирая трясущимися ногами, рванула к своему ребенку, Царапая ногтями, расцепила судорожно сжатые на волосах Лизы пальцы и, прижав ее к себе, побежала в машину. Буквально через несколько мгновений сорвалась с места, чуть не перевернув прицеп, и понеслась вон из города. Уже выехав из города, я резко остановилась, выскочила на обочине и, согнувшись пополам, рассталась с обедом. Плохо, даже не физически, а морально плохо. Я убила пусть и спасая своего ребенка. Добравшись до дома и закрывшись на своей территории, я сутки не могла встать. Меня тут же рвало. Ожидаемо пришел Михалыч, который заволновался, почему я не вышла на работу. И, выслушав сбивчиво испуганный рассказ Лизы о случившемся, затопил нам баньку, откупорил сливовой настойки и приказал идти париться. В итоге всю боль отвращения отвращение от содеянного я пару часов буквально выпаривала из своего тела и души но, боюсь, вряд ли когда-либо смогу это забыть. В очередной раз поблагодарила Михалыча за его житейскую мудрость и доброе сердце. Он поговорил с Лизой, успокоил ее, объяснив все правильно. А потом мы пили настойку и говорили о жизни. Когда он ушел, я, наконец, смогла уснуть спокойно. После этого страшного события баню мы посещали регулярно. Для меня это стало символом очищения души, а не только тела.